Добрячка Нежданчик, покровительница встреч и узнавания лиц. Мушка слышала рассказы о пленниках, брошенных в убльето, специальную камеру для тех, кто должен исчезнуть без следа. Там нет дверей, а узника сбрасывают через люк в высоком потолке. И понятное дело, никаких лестниц. Хоть мушка успела разглядеть подвал, Воображение превращало тёмное пространство в подземную тюрьму. Может, она не первая, кто погибнет здесь? Она тут не одна. В других проходах покоятся безмолвные останки. Вот чепчик вялым блином лежит на жёлтом черепе. Вот кость торчит из поникшего сапога. Лохмотья болтаются на рёбрах. Да нет, тут бы воняло. Наверху шел разговор, трещал огонь, звенела посуда. Похитители даже сыграли пару песенок на скрипке. Потом зашипели угли, ноги прошаркали по камню, и все стихло. Замолчал даже дождь. Воцарилось глубокое безмолвие. Лишь вдалеке ухали совы до капли и изредка падали с крыши. Мушка набрала полную грудь воздуха. Длинные ловкие пальцы, которые собирался отрезать Скело, ощупали верёвку, связывавшую руки. Мучительный процесс. Бесчисленные узлы впивались в плоть при малейшем движении. Лишь через 5 минут безмолвной муки она осознала, что самый болезненный узел между запястьями. На самом деле деревянная голова скелетика с её браслета Может, крошка-добрячок и впрям придёт на помощь. Шипя от боли, она высвободила фигурку. Верёвка ослабла достаточно, чтобы тонкие прямые ручки вывернулись из пут. Руки болтались как тряпки. Мошка подождала, пока не восстановится кровообращение. Если уж ее не обманули, дверь в погреб заперли на ключ, а обойницы слишком узкие даже для нее. Она двинулась на цыпочках в дальний конец тоннеля, где на полу серела груда пепла в перемешку с куриными косточками. Света как раз хватило, чтобы разглядеть темный квадрат люка. Мушка стащила с ноги оставшийся башмак. Ее швырнули сюда, но это не Ублиетта. Это своеобразная крепость. Ее строили, чтобы не впускать врагов и не выпускать скотину, а коровы, в отличие от мушки, не умеют ползать по стенам. Грубая работа камнетесов сослужила мушке хорошую службу. Хоть замерзшие пальцы адски болели, колени и локти и задрались в кровь. Зацепов хватало но мушке приходилось нашаривать их в темноте, упираясь в скользкую стену мокрыми ногами. Девочка не смотрела ни вниз, ни вверх, хотя отчаянно хотела знать, как высоко она поднялась и сколько еще осталось. «Высоты хватит, чтобы больно грохнуться», — шептали дрожащие кости. «Потом. Хватит, чтобы сломать ногу. И, наконец, хватит, чтобы разбиться в дребезги». Но вот пальцы нащупали люк. Мушка, скручив жуткую гримасу, толкнула крышку маляй, чтобы её не закрыли на засов. Крышка поддалась, люк скрипнул. Мушка увидела слабый свет гаснущего огня и услышала храп на все голоса, с переливами, скрипом, шипением и хрустом. Не смея дышать, мушка медленно откинула крышку и огляделась. Закопчённый чайник остывает над кучкой углей в камине, обросшим золой. На полу разложена колода пинкастерских карт для игры "Фавориты герцога". Рядом кто-то сделал дорожку из поставленных на ребро костяшек домино. Двое спят накрывшись плащами, наружу торчат разве что уши и пальцы ног. Около них валяются грязные сапоги. Мушка, цепляясь за плетёный пол, медленно выползла из люка, встала на четвереньки и застыла. У двери примостилось видавшее виды плетёное кресло, откуда пучками торчали сломанные прутья. В нём лежал Скеллоу. Он распахнул рот, будто пел в полный голос. Из его груди лился не то храп, не то хрип. В свете последних событий мушка решила не молиться добрякам, Пока они не представят явные свидетельства существования, но оставила за собой право ругать их почём зря, когда жизнь без устоилы подкидывала одну проблему за другой. Через эту дверь не выйдешь. Мушка осторожно пересекла комнату, подняв юбку, чтобы не нароком не задеть стоящие костяшки домино или деревянные миски. Вот, высоко на стене есть окошко, закрытое ставнями, небольшое, но мушка пролезет. Она тихонько залезла на табурет, отодвинула защёлку и распахнула ставни. С трудом заползла на подоконник и начала протискиваться в щель. Ночной воздух обдал её холодом, даже уши заболели. Над головой тускло блестели звёзды, чёрные деревья махали ветвями, будто предупреждая. Сзади послышался треск, будто скелет нетерпеливо стучал пальцами по столу. Мысленным взором мушка увидела, как первая костяшка домино дрожит на ветру, потом падает, сбивая соседку. Храп-хрип резко смолк, потом раздался сиплый возглас, сказавший мушке, что Скеллоу проснулся, поднял глаза и увидел в окошке мокрую юбку и дрыгающие ноги. Бывают случаи, когда спускаешься с высоты аккуратно, обдумывая каждый шаг, а бывает, что просто прыгаешь вниз и надеешься на удачу. Удача решила затормозить падение мушки зарослями малины. Ошамлённая девочка несколько секунд извивалась в кустах, пока не сообразила, почему небо устлано опавшими листьями, а под ногами светятся звёзды. Оставляя на шипах клочки одежды, она попробовала выпутаться. Тут скрип дверных петель предал ей такое ускорение, что она одним рывком вырвалась на свободу, оставив в плену свой чепчик. Куда бежать? Да всё равно, куда угодно, лишь бы подальше. Тащите фонарь, зарали в глубине фермы. Но пока в темноте искали фонарь, пара стремительных ног успела донести хозяйку до высоких кустов. Пока сонные руки высекали искру и несли дрожащий огонёк к фитилю, маленькие ловкие руки сорвали куст папоротника и прикрыли девичью голову от чужих взглядов. Троица похитителей высыпала на улицу, но не увидела и не услышала беглянки. Лишь неугомонный ветер шевелил листья, где да разочарована ухоли невидимые совы, четно высматривавшие мышей. Как же паршиво промокнуть, продрогнуть, устать и проголодаться, когда нет ни малейшей надежды на тепло, еду и сон. Когда от тебе не светят убежище, сухая одежда и миска горячего супа, когда ледяная сырость пронизывает до самых костей и нечего противопоставить. Однако вскоре мушка при тусклом свете звёзд разглядела колею, оставленную бесчисленными повозками. В конце концов дорога привела её к россыпи перекособоченных ветхих домишек, торчавших из вереска, как яйца из сена. Босая и простоволосая замарашка добрала до деревни. Вокруг царила полная тишина. На каждом окне были ставни. Онемевшими пальцами Мушка попыталась привести в порядок копну волос, но потом постучалась в ближайшую дверь, и никто не ответил. После второго удара изнутри раздалось шарканье. Мушка сделала шаг назад как раз вовремя, чтобы распахнутая дверь не заехала ей в лоб. Девочку охватило взглядом ночной колпак, старческое лицо, преисполненное подозрительности, льняную ночнушку и кочергу в руках. «Господин, простите, меня ограбили». Эту фразу следовало произнести как можно быстрее. Одно дело иметь деньги и потерять их. К чужой беде могут отнестись снисходительно, но стоит признаться, что она нищенка, ее погонят со двора. Такова загадочная душа честных граждан. К тому же Скеллу обещал ей заплатить и не заплатил. Это же самый настоящий грабеж, так? Минуй нас, беда. Старик оценил промокшее платье и чулки на ногах и решил пока не бить её кочергой. Что стряслось? Я несла деньги и письмо своей госпоже. Мушка сделала паузу, чтобы оценить эффект. Да, слова про госпожу подействовали чудесно. В глазах старика она превратилась из юной попрошайки в прилежную служанку. И госпожа в этом смысле работает лучше, чем господин. Эти люди, они напали на меня, ограбили, заперли. Я думала, что они убьют меня, потому что я видела их лица, но мне удалось сбежать. Местные ребята. Старик выглянул на улицу, внимательно изучая окрестности. Не знаю, вряд ли, скорее заезжие. Вроде бы они приехали на аукцион ростовщиков. Едва слова сорвались с губ, мушка поняла, что допустила большую ошибку. "Ничего не знаю ни про каких растовщиков", заявил старик. Подбородок, покрытый щетиной, задрожал, дверь захлопнулась сперва у него в голове, потом у мушки перед носом. "Что бы тебя, крыша провалилась", сказала мушка дверному молотку. Судя по реакции в деревне, знали про аукцион расставщиков и расширять познания не стремились. Видимо, гильдия запасов, швыряющая клиентов в шахту, если те нарушают правила, не будет церемониться и с теми, кто суёт длинный нос куда не надо. Лучше за перед дверью закрыть ставни и подождать, пока аукционеры и их загадочные клиенты сделают своё дело и разъедутся. Мушка поволокла ноги дальше, оценивая на глазок дружелюбность безмолвных домов. Она уже хотела было постучать в очередную дверь, но тут заметила впереди огонёк. Последний дом стоял у сабняка, из трубы вился дымок, а на стене висел фонарь, подсвечивающий вывеску, где три нарисованные собаки загоняли нарисованного оленя. Надпись гласила: "Рогатый бедалаг". Таверна. В деревне есть таверна. Там рады гостям, даже странным, даже опасным, даже в эту ночь. Как ни крути, зима и зима, а деньги это деньги. Её открыли сразу. Запах форели, маффинов и ежевичного соуса вонзился в носку, как ложка в пирог, и заскрёб по пустому желудку. В проходе стоял золотовласый гигант-фартуки. Свет камина за спиной превращал каждый рыжий волосок на мускулистой руке в язычок пламени. Взгляд скользнул по мошке и нырнул на улицу, будто надеялся увидеть сзади экипаж или хотя бы всадника. «Да?» — спросил гигант у пустой дороги. «Меня ограбили». Мошка увидела, как дверь закрывается, и ей хватило силы духа сунуть в щель босую ногу. Это решение принесло ей боль и шанс быть услышанной. Вроде бы госпожа говорила, что остановится здесь. Мы должны были встретиться, но меня схватили, ограбили и отволокли в пустоши. Дверь слегка приоткрылась. Как зовут госпожу? Мысли путались от усталости. Мушка рылась в памяти, но все имена рассыпались сухой листвой. В отчаянии она хотела уже было назвать имя клиента, когда раздался женский голос: "Ке, да что с тобой? Какие имена, что ты?" Дверь открылась шире, и на мушку уставились корей глаза. Женщина оказалась ростом с девочку Аккуратный вид и резкие, отточенные жесты делали её похожей на Эдекова весну с щетоворобья в миткалевом платье. Ты что, забыл? В эту ночь мы не спрашиваем имён. Пусти девочку, попробуем отоыскать её госпожу. Примечание. Миткаль здесь хлопчатобумажная ткань, неоделенный ситец. Конец примечания. Крошечный рыцарь в юбке провёл мушку внутрь. Ноги донесли девочку до камина, заявили, что на сегодня своё дело сделали и подкосились. Бедняжку завернули в одеяло с прожжённой дырой, пахнувшее лошадьми. Зато восхитительно, невероятно сухое. Скоро у неё в руках ощутилась деревянная миска с горячим рагу. От жадности мушка прикусил язык и дальше ощущала исключительно железный привкус крови. В дальнем конце зала тихонько разговаривали, судя по всему, хозяин таверны и его жена. Пустили в дом, даже не разобравшись, не врёт ли она. Ой, Кил, время за полночь. Ты что, не понимаешь? Эти 3 часа посвящены добрячке, нежданчик, покровительнице встреч и узнавания лиц. Коли выйти часы Поможешь во соединица людям, разлучённым воле случая, тебе целый год будет сопутствовать удача. Давай попробуем найти её госпожу, та наверняка заплатит за еду. Мушка понятия не имела, откуда ей посреди ночи взять госпожу, но твёрдо верила, что насытый желудок вдохновение придёт скорее. К нам заезжала всего одна дама, и та уехала несколько часов назад, и до сих пор её нет. Тут, посрамив недоверчивость хозяина, раздался бодрый стук в дверь. Мушка застыла. Дверь открылась, и хозяйка радостно защебетала: "С возвращением, мэм! В такую злую, холодную ночь нечего делать на улице. Скорее проходите, погрейтесь у огня". "Весьма благодарна за приглашение, моя пышечка", голос звучал как тёплый летний ветерок. "Ох, ночь, конечно, злая, но дело есть дело, верно?" «Да-а-а-а!» Было заметно, что хозяйка не горит желанием знать подробности, поэтому спешит поменять тему. Мошка застыла с полным ртом. Она узнала голос. В зал вошли две женщины. Первой шла хозяйка, похожая на воробушка. Гостья оказалась крепкой и загорелой, добродушие из нее сочилось, как крем из эклера, но глаза тревожно блестели. Из-под шляпы свисала толстая рыжая коса, тронутая сединой. Каренастую фигуру скрывал тёмно-зелёный плащ. Девочка ищет госпожу. Хозяйка продолжала говорить, не замечая, что её собеседницы, встретившись глазами, замерли, будто кошки на узкой тропинке. Мы подумали, вдруг это ваша служанка, вы её знаете? О да, я её знаю, ответила госпожа. Дженнифер Бессел. Они с Мошкой уже встречались. Те минуты, что они провели рядом, были посвящены крикам, разрушениям и спешному бегству, что едва ли можно считать завязкой крепкой дружбы. О, так это чудесно, хозяйка хлопнула в ладоши. Устраивайтесь поудобнее, дайте мне плащ. А перчатки-то все в грязи. Хотите, я их почищу? Нет. Госпожа Бессила ответила достаточно резко, чтобы хозяйка замолчала и напряглась. Мушка сразу вспомнила, почему Джен прячет руки. При прошлой встрече она носила дамские перчатки из чёрного кружева, и Мушка сумела разглядеть под ними чёрную метку V на тыльной стороне каждой ладони, из чего сделала вывод, что госпожа Бессил некогда заклеймили как воровку. С тех пор та стала осторожнее и перешла на лайковые перчатки. Крошечная зацепка, но мошка ухватилась за нее. «Здравствуйте, мэм!» — сказала она, кланяясь, как послушная девочка, только черные глаза непокорно сверкали. Ее взгляд на миг задержался на перчатках. «Объявишь меня преступницей? Я отвечу взаимностью». Бедная пышечка, отвесила госпожа Бессел. Глаза её напоминали зимний рассвет, она повернулась к хозяйке. Только посмотрите на эту заморашку, так и хочется выжать её будто полотенце. Но не переживайте, дорогуша. Мы с девчонкой пойдём ко мне в комнату и не будем вам мешать. Кутаясь в одеяло и прижимая к сердцу миску рагу, мушка пошла за госпожой Бессел. Крупная дама с трудом поместилась на узкой лестнице. Наверху они нырнули в крошечную клетушку без окон, с криво заправленной кроватью и растопленным очагом. И два закрылась дверь, а мужка устроилась у огня. Как госпожа Бессел провзила её взглядом и очень медленно упёрла кулаки в бока. Может, виновато плохое освещение, но лицо госпожи Бессел сильно осунулось с их прошлой встречи. Наверное, конец лета, и ей дался тяжело. Мушка не считала обвиняющий взгляд веской причиной, чтобы прерывать еду. Она пошла другим путем. Стремительно заработала ложкой, чтобы скорее упихать в себя остатки. Мало ли, вдруг придется снова убегать в ночь. Так хотя бы на сытый желудок. «Ты...» Все тепло исчезло из голоса. Он стал льдистым, как глаза. «Что сказать? Вовремя ты пришла по мою душу. Какая ведьма отрыгнула тебя мне под ноги именно в эту ночь!» Взгляд зацепился за каплю соуса, стекающую по губам мошки. «И не надейся, что я заплачу за твой ужин!» «Неужто вы с пустыми руками поехали на аукцион ростовщиков?» Осведомилась мошка с набитым ртом. Она стреляла наугад, но могла ли другая причина выгнать женщину на улицу в ночь? Госпожа Бессел вздрогнула, мошка сделала вывод, что попала в точку. Дженнифер оглянулась. "Ладно", тихо буркнула она. "Где он? Раз ты здесь, твой подельник тоже недалеко. У нас остались незакрытые счета". Мистер Клент сидит в долговой тюрьме в Грабеле. С незакрытыми счетами вставайте в очередь кредиторов. Да я не про по ними. Мушка увидела в глазах госпожи Бессел явные признаки страха. Где это существо? Сарацин производил на людей неизгладимое впечатление. Клент с Мушкой в начале совместного путешествия ненадолго заглянули в магазин госпожи Бессел. Пока Мушка ходила за покупками, клиент подарил сарацина хозяйке дома. У Мушки нашлось своё мнение на этот счёт, как и у Сарацина. Сарацин не замедлил оставить след в душе госпожи Бесел и её помощника на прилавке, на двух столах, на окне и большей части товаров. Сарацина тут нет. А жаль. Госпожа Бесел вздохнула с облегчением, и тут до неё дошёл смысл мушкиных слов. Говоришь, Эпонимий вграбил? Так ты до сих пор шляешься с ним. На лице у Дженнифер появилась гремучая смесь из горечи и тоски, но быстро уступила место подозрительно нахмуренным бровям. Её голосом можно было резать людей. Вот оно что. Он послал тебя за мной. До сих пор наивно верит, что сладкими речами может выжить из меня монету другую. Как он узнал, где меня искать? Да не знал он, и я не знала. Мушка подняла руку, показывая следы от верёвки на запястье. Я торчала себе в грабеле, но один нассатый ублюдок похитил меня, чтобы на аукционе я была его писарем, потому что он не умеет читать. Он бы убил меня, если бы я не сбежала. Я даже не подозревала, что вы здесь и понятия не имею, где находится это здесь и как мне вернуться в грабеле. Мушка замолкла лишь когда в лёгких кончился воздух, и у собеседницы заметно успокоилась. Кресло перед камином скрипнуло под весом госпожи Бесель. Несколько мгновений та задумчиво изучала мушку. Зрачки её расширялись и сужались, будто отражая пульсацию мыслей. Почему бы и нет, сказала она наконец, глубоко вздохнув. Поправив шарф на шее, она внезапно дарила мужку широкий, веснушчатый, солнечной улыбкой. Тебе сейчас не болтать со старушкой надо, а спать. Ты похож на кучу сырого хвороста. Мужка не ответила. Во-первых, её удивила резкая смена тона. Во-вторых, она чихнула с набитой мртом и едва чуть не полезла через нос. Падай и поспи сказала госпожа Бессел ласково, как только смогла. Завтра я отвезу тебя в Грабели, навестим Эпонимия. Мушка предпочитала слышать сталь в голосе собеседника, мягкость вызывала ощущение, что в комнату забрался скорпион, а она не видит его. Ещё она опасалась спать рядом с госпожой Бессел, но какой у неё есть выбор? Разве что Усто ше холодрыга, компания Софы и любителя резать пальцы Скелоу. Девочка стянула мокрые челки и шарф, развесила их перед огнём и завернулась в одеяло на полу у камина. Она притворилась, что спит, осторожно подглядывая за женщиной в кресле. Но госпожа Бессел будто вовсе забыла о ней. Она напряжённо смотрела в огонь, словно в пламени разыгрывался захватывающий спектакль. Полными пальцами она гладила ладонь, затянутую в перчатку, будто успокаивала перепуганного зверька. Глаза у неё блестели, словно она сама перепугана. От этого зрелища у Мушки стало тревожно на душе, как бывает, если верёвка раскачивается, а ты не чувствуешь ветра, или птицы в клетке заходят в ужасе, а ты не видишь опасность. С таким же лицом госпожа Бессэл вошла в зал ещё до того, как увидела девочку. Похоже, у неё есть поводы для тревоги и без мушки май.